Рума башмае. Мисс Пим сидела в роли наблюдателя на письменном экзамене по патологии, чтобы дать мисс Люкс время для проверки и проставления оценок предыдущих работ. На цепочках вошла маленькая секретарша Мисс Хоч и почтительно положила перед Люкс на стол пришедшую на её имя почту. Мисс Пим хмурись просматривала экзаменационные вопросы и думала, как плохо соотносятся слова типа артриটিস и гонорея или супуратив Те насиновитис с чистым воздухом летнего утра. Эмфизема звучала не так ужасно. Такое название садовник мог бы дать какому-нибудь цветку, какому-нибудь сорту водосбора, например. И кефошиш Люси могла представить себе как родственника Георгины. Милитис был бы, наверное, мелким вьющимся растением с яркими немицветами, которые бы имели тенденцию разоветь, если за ними плохо ухаживали. А табас дарсалис явно был экзотичным цветком из рода тигровых лилий, дорогим и чуть-чуть неприличным. Хорея склерозис пецварус. Господи Боже, неужели эти юные девицы знают все это? А значит, лечение той или иной болезни в зависимости от того, была ли она А наследственной, Б вызвана травмой или В вызвана истерией? Ну-ну. Как она могла так заблуждаться, что даже испытывала некое покровительственное чувство по отношению к этим юным созданиям? С возвышения, на котором стоял ее стол, мисс Пим с нежностью посмотрела на студенток. Все усерднейшим образом писали, лица были сосредоточенные, но не очень встрибоженные. Только Роу сказала ещё обеспокоенной, Илюша подумала, что ей больше идёт выражение беспокойства, чем самодовольства, и от сочувствия удержалась. Дейкерс, не отрываясь писала, водя носом по бумаге, высунув язык. Заканчивая одну строчку, начинала другую, она механично вздыхала. Бу имела самоуверенный и независимый вид, как будто она писала приглашение. Сомнения никогда не тревожили её, ни её нынешняя жизнь, ни будущие положения не таили в себе никакой опасности. Лицо Стёрт под ярко-рыжими волосами было бледным, но на губах играла лёгкая улыбка. Будущее Стёрт тоже было определено. Она поедет в школу Кордвейнераса, вернётся домой в Шотландию и заберёт с собой свои диски. В субботу Люси собиралась на вечеринку, которую устраивала себя в комнате Стёрт. Мы не приглашаем преподавателей на свои вечеринки, но поскольку вы не штатный преподаватель, вас можно позвать как друга. четверо апостолов, занявшие первый ряд, время от времени бросали друг на друга ободряющие взгляды. Это была их будущая специальность и мелочи, о которых они не знали, можно было спокойно не упоминать. Манчестер действительно должен был получить за свои деньги нечто стоящее. Инас, сидевшую у окна, изредка поднимала голову и смотрела в сад, как бы ища поддержки. Ей не требовалась помощь. Это явствовало из того, как неспешно и спокойно продвигалась она в своих ответах на вопросы. Она поворачивалась взглянуть в сад, как бы из-за неким духовным утешением, словно говорила: "И ты, красота, все еще здесь. Мир все еще существует за стенами аудитории." Инес выглядела так, как будто колледж забрал все её силы. Складка, идущая от носа к рту, всё ещё оставалась на месте. С аккуратно убранного стола Miss Lux Лёся взяла нож для бумаги и стала разбирать полученную почту. Три афиши, распечатывать их, нарушать им самым священную тишину было не обязательно. Квитанция, годовой отчёт Большой квадратный темно-голубой конверт из очень плотной и очень дорогой бумаги, на клапане которого ярко красными выпуклыми буквами было отпечатано Милл Сент Крей. Действительно, инстинкт самой рекламы актрис не знает пределов. В нем, наверняка, содержалось пять строчек, написанных размашистым почерком с огромными заглавными буквами, выражающих благодарность за ее миспим вклад в благотворительный фонд. Оставалось только письмо миссис Монморанси, и вот Люси и вскрыла. Мадам, я сделала, как вы сказали, и послала посылку Фред, отнёс её на Вигмор-стрит по дороге на работу. Квитанцию вкладываю, положила голубую и блузку и бельё, как вы и сказали, а ваша розовая ночная рубашка ещё не вернулась с прачечной. Так я положила бежевую, надеюсь, ничего. Мадам, пожалуйста, не думайте, что я много себе позволяю, но это хорошо. Это не жизнь для женщины с книгами и без молодой компании. Пожалуйста, не думайте, что я себе много позволяю, но вы и самая милая леди, у которой я когда-нибудь работала. Фред говорит то же самое, говорит посмотреть вокруг, не то, что писать. Пожалуйста, не думайте, что я много себе позволяю. С уважением, ваша миссис Монмаранши. По скриптам железную щётку засунула в замшевые туфли. В следующие 15 минут Люси переживала разнообразные чувства. Она была тронута отношением к ней миссис Манмаранши, рассердилась на прачечную и решила, что зря платит налог на образование. Не закрытые средние школы нужны, а много начальных, где в классах учеников будет не более 10-12 в каждом, где будущие миссис Манмаранши научатся трём R. 3R 3 Rs. Выражения для определения чтения письма о арифметике reading, reading, arithmetic, считающихся основами образования. Старый Маклин, покойный садовник, у них дома бросил школу, когда ему было двенадцать лет, но он мог написать письмо не хуже, чем ее любой университетский знакомый. А почему? Потому что он ходил в маленькую деревенскую школу, где были небольшие классы и хороший учитель. Еще, конечно, потому, что он жил в эпоху, когда три R значили больше, чем бесплатная раздача молока в школах. Его научили грамоте, а остальное уже зависело от него самого. Он жил на лепешках из белой муки и крепкому чае и умер до конца, оставаясь крепким и бодрым в возрасте девяноста двух лет. От этих размышлений Люся оторвала мисс Роуз. На лице у мисс Роуз появилось новое выражение. Люся это новое выражение совсем не понравилось, и приходилось видеть на лице мисс Роуз отчаяние, елееность, самодовольство, тревогу, но до сих пор у нее не было такого вида, будто она что-то скрывает. Что она могла скрывать? Лёся с любопытством минуту-две наблюдала за девушкой. Роуз подняла голову, поймала взгляд Миспем и быстро отвела глаза. Выражение, как будто она что-то скрывала, исчезло с её лица. Его сменило выражение сделанное безразличие. Лёся прекрасно знала это выражение. Не даром она была классной руководительницей четвёртого класса начальной школы. Когда кто-нибудь ел запретные сласти, у него на лице обязательно появлялось такое выражение. Оно же бывало на лицах тех, кто на уроках французского делал задания по арифметике. Оно присутствовало и на лицах тех, кто списывал на экзаменах. Что там говорила Генриетта, ей трудно даются письменные задания. Так, эмфизема и прочие штуки, звучащие как названия цветов, всё это было слишком трудно для мисс Роуз. Вот она и решила немного помочь себе. Вопрос был в том, что это за помощь и где она? На коленях её нет. Столы были открыты спереди, так что держать на коленях шпаргалку было опасно. Она на ногтях вряд ли можно было написать много из предмета патологии, ногти годились только для формул. Гораздо вероятнее записки в рукаве, либо укреплённые с помощью резинки, либо просто спрятанные. Но у этих девушек рукава только до локча. Тогда что же? Где? А может быть, она просто заглянула в листки от Дону, сидевший впереди, или Томас справа от неё? Лиша переждала пару минут, снова обратившись к своей корреспонденции. Все школьные учительницы знали эту уловку. Безразличным, как будто взглядом она обвела старших и вернулась к своим письмам. Потом подняла глаза и направила их прямо на Роуз. Голова Роуз склонилась низко над бумагой, а в её левой руке был зажат носовой платок. Но даже на носовом платке невозможно написать что-нибудь полезное по предмету с таким обширным материалом, как патологии, и платком трудно манипулировать. С другой стороны, носовой платок не был в Лёсе привычным предметом обихода, и наверняка сейчас никто больше не сжимал его в руке и не вытирал им время от времени нож. Лёся решила, что каковы бы ни были источники информации Роуз, они находились в её левой руке. Стол Роуз стоял в конце ряда у окна, так что у слева была стена. Всё, что она проделывала левой рукой, никто не мог видеть. Но подумала Лёся, что в таких случаях делать? Пройти через всю комнату, попросить показать платок и обнаружить, что это квадратный кусочек материи, девять на девять дюймов, с инициалами хозяйки аккуратно вышитыми в углу, чисто выстеренный, как это делают в хорошей прачечной. Потребовать платок и вызвать скандал, который, как ураган, обрушится на всех старших в момент, когда они наиболее уязвимы. Позаботиться, чтобы Уроус не был возможности воспользоваться своими источниками информации и промолчать. Последнее, очевидно, было самым разумным. Вряд ли до настоящего момента девушка успела по серьезному воспользоваться этой помощью. В по отношениях к другим не будет несправедливости сделать ей этот маленький подарок. Люси поднялась, вышла из-за стола, направилась в другой конец комнаты и встала там, прислонившись к стене. Томас сидел справа от нее, Роуз слева. Томас на минуту перестал писать и быстро улыбнувшись посмотрел на Люси. Роуз не подняла головы. Люси увидела, как горячая кровь прихлынула к шеей девушки, та стала пунцовой. При этом она тут же убрала на шевой платок, или что там было у неё в руке, в карман своей туники. Ну вот, она расстроила злонамеренной махинацией, но удовлетворения при этом не почувствовала никакого. Люси впервые пришло в голову, что то, что в четвёртом младшем выглядело предосудительной шалостью, на выпускных экзаменах у старших было тошнотворно отвратительно. Она была рада, что это Роуз, а не кто-нибудь другой. Илюся вернула очки к своему шталу новоизвышению. На Насколько она могла видеть, Роуз больше не делала попыток помочь себе. Более того, она явно испытывала затруднения. Илюся разозлилась на себя за то, что ей стало жалко Роуз. Да, жалко. Жалко Роуз. В конце концов, девушка работала, работала как сумасшедшая, если все говорили правду. Она не искала лёгкого пути, чтобы сэкономить силы. Просто теоретические знания давались ей трудно, почти до невозможности трудно, и в отчаянии она не устояла перед искушением. Такой взгляд на вещи немного улучшил настроение Элючи, и остаток времени на посту наблюдающей она провела совершенно спокойно, размышляя о природе Шпаргалок. Она ещё раз просмотрела экзаменационные вопросы, пахала над огромным количеством материала, включённого в них, и подивилась, как Роушу удалось изобрести что-то полезное и одновременно невидимое. Люси очень хотелось расспросить Роуз. Самое вероятное объяснение были две или три темы, которых Роуз боялась, и в помощь себе она нацарапала что-то на клочке бумаги. Инна с первой собрала испиченные листки и скалол их скрепкой. Потом она перечитала странички время от времени делая поправки, положила стопку на стол, несколько секунд посидела, отдыхая, впитывая в себя красоту сада, потом тихо поднялась, прошла вперед и положила свою работу на стол перед мисс Пим. О, катастрофа, завопила Дейкерс. Кто-то уже закончил, а у меня ещё полтора вопроса впереди. Мисс Дейкерс сказала Люше, как того требовал в долг. Дейкерс одарила её сияющей улыбкой и продолжала, не отрываясь писать. Стёрт и Бо сдали свои работы сразу вслед за Инес. И вот горка листков перед мисс Пим начала быстро расти. За 5 минут до конца отведенного на экзамен времени в аудитории оставались только три студентки: маленькая темноволосая Томас, которая, по-видимому, слишком много жпала, чтобы быть хорошей студенткой; невозмутимая Дейкерс, которая всё ещё что-то усердно писала; и раскрасневшаяся Роуз, у которой был несчастный вид барахтающегося из всех сил человека. За 2 минуты до звонка оставалась одна Роуз. Похоже, она была в замешательстве, в отчаянии. Она в спешке листала свои странички, что-то вычёркивала, исправляла, добавляла. Раздавшийся пронзительный тарезвон положил конец её нерешительным действиям. К чему быть того не миновать? Она поспешно собрала свои листки и отнесла их на стол Люши. Хорошо знаю, что звонок означает требование немедленно появиться в гимнастическом зале, и что Фрекен не сочтёт даже такое тяжёлое испытание, как письменный экзамен, достаточным оправданием опоздания. Люся ожидала, что Роуз постарается не встречаться с ней глазами или, по крайней мере, будет чувствовать себя не в своей тарелке. Однако Роуз удивила её, искренне улыбнувшись и ещё более искренне воскликнув: "Уф, это было ужасно", и глубоко вздохнув, убежала вслед за остальными. Люся раскрыла исчерканный текст и, посмотрев на него, испытала угрызения совести. Всё-то она вообразила. Роуз вовсе не мошенничала, по крайней мере, систематически. Её вид будто ей есть что скрывать, мог быть результатом неуверенности, пришло на ум Люсе, а может быть, в худшем случае надежды подсмотреть что-нибудь у соседки. И краска, которая залила её шею, могла быть вызвана сознанием того, что её заподозрили. Люси прекрасно помнила время в школе, когда сознание, что её невинный поступок мог быть дурно истолкован, было вполне достаточно, чтобы её лицо запылало. Право ей надо попросить у Роуз прощения. Она найдёт способ принести свои извинения. Ирюся аккуратно сложила стопку ответов, разобрав их по привычке в алфавитном порядке, пересчитала и отнесла наверх в комнату Мисс Люкс, радуясь, что не надо проверять их. В комнате никого не было. Илюсе положила стопку на стол и минуту постояла, размышляя, чем бы заняться в течение часа, оставшегося до ланча. Подумала было пойти в гимнастический зал, но решила, что если работа студенток ещё до показательных выступлений станет для неё обыденно привычной, то на показе ей будет неинтересно. Уговорив Генриету разрешить ей остаться до дня показа, долго уговаривать Генриету, конечно, не пришлось. Она не собиралась портить себе удовольствие, насмотревшись на всё заранее. Люся пошла по лестнице вниз и задержалась у высокого окна на площадке, как замечательно умели строить в XVIII веке. Но в современных лестничных площадках не станешь останавливаться. Это просто углы повороты маленькие, опасные, освещаемые в лучшем случае круглыми, похожими на судовые иллюминаторы оконцами. А отсюда ей были видны вязжены на поле позади двора спускавшимся к реке. Она пойдёт немного полюбуется льöтиками. Когда летом выдаётся свободный час, не придумать лучшего занятия, чем пойти полюбоваться полем лютиков. Лёша спустилась с лестницы и пошла вдоль крыла, а затем по крытому переходу к гимнастическому залу, к полям. Когда она шла по переходу, её взгляд наткнулся на какое-то яркое пятнышко в траве, рошившее по краям дорожки. Сначала ей показалось, что это лепесток какого-то цветка, и она прошла было мимо, но тут заметила, что это предмет квадратной формы и отнюдь не лепесток.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 Размышляя о том, какой женственной была, наверное, это больше несуществующая сумочка с ее набором принадлежностей. Там, конечно, был маленький флакончик для духов, золотой карандаш и костяная табличка, чтобы записывать приглашение на танец. Люся открыла книжку и на странице сплошь и списанный очень мелким почерком прочла: "пад.анат.измен.как травм.фибрин.всенов.челу". Ткань сокращ от фибр Сикскул образ точка, на костях точка, анхимоз точка, лихорадка смысл этой информации был для Люси непонятен, но цель абсолютно ясна. Люси полистала странички и убедилась, что все они покрыты такими же записями в сокращенном виде. Даже на страничке X на которые обычно владелицы таких книжечек записывали размер новых занавесок или интересную историю, которая сможет стать украшением речи на собрании во вторник. Даже на страничке X были загадочные заметки о лучах. Больше всего ошеломил Люси всеохватный характер записей и их преднамеренность. Это не был результат паники, охватившей человека в последнюю минуту. Это была хладнокровная страховка против провала. По аккуратности и методы составления заметок было похоже, что они велись по мере изучения очередной темы. Если бы книжка была нормального размера, всё это выглядело бы как конспект предмета. Но пишущий конспект никогда не выберет для этого книжку размером с почтовую марку, если можно купить книжку обычного размера всего за несколько пенсов. Для того, чтобы записи можно было прочесть, требовалось делать их чертёжным пером, и выбор книжки такого размера имел только одно объяснение. Лёся очень хорошо понимала, что произошло. Роус на бегу вытащила носовой платок. Записную книжку она до этого никогда в карман не клала. Мысли её были заняты только тем, что она плохо ответила на вопросы, да ещё страхом опоздать на гимнастику. Так что она доставала платок, не заботясь об осторожности. И маленькая книжка упала на траву у края дорожки. Лёся обошла гимнастический зал и через калитку вышла в поле, но о лютиках она не видела. Медленно шла она по полю, направляясь к спокойной прохладе под дивами, к тихой темной воде. Опершись на перила мостика, она наклонилась над рекой и, глядя на колышущиеся водоросли и всплескивающие временами рыбу, стала думать о Рус. Фамилии на форзаце не было, следовательно, никакого способа определить хозяйку книжки тоже не было. В большинстве школ теперь учат писать и шрифтом, и скорописью, и шрифт гораздо труднее опознать.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 Никто не явится выстребовать её, и Генриетта окажется перед фактом, что одна из её старших подготовила конспект, который очень удобно спрятать в ладони на экзамене. Если же ничего не сказать, то наказанием для Росс послужит то, что её в течение всей жизни будет мучить вопрос: что случилось с книжкой? Люси решила, что такое наказание вполне соответствует совершённому преступлению. Она ещё раз перелистнула крошечные странички рисовой бумаги, снова подивилась идвардианской элегантности книжки и перегнувшись через перила, бросила её в воду. На обратном пути домой Люси подумала, что интересно было узнать, как Жда Ларош выу skipны экзамены по другим предметам. Запомнить патологию не сложнее, чем кинезиологию, или ещё какой-нибудь маловыразительный предмет, изучаемый в колледже физического воспитания. Как справлялась с ними трудная студентка Ларош?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 Мэри Инес девяносто три, первая степень. Вильгельмина Хасселт восемьдесят семь, Помалонеш восемьдесят шесть, Шина Стюарт восемьдесят два, Полин Люкас семьдесят девять, Дженнет Гейч семьдесят девять, Барбара Роуз семьдесят семь. Вторая степень. Дороти Литл Джон семьдесят четыре, Беатрис Эпплрайт семьдесят один, Джон Дейкерс шестьдесят девять, Эйлин Одону шестьдесят восемь. Маргарет Кэмпбелл 67, Рут Уэймарк 66, Лилиан Мэтьюз 65. Остальные, получившие более низкие отметки, просто сдали. Как видно, Роус проскребла в первую степень за счет двух очков. Медицина 1 степень. Олиен Люкас 89, Помело Нэш 89, Мэри Инес 89, Дороти Литлджон 87, Рут Уэймарк 85. Вильгелимина Хесслт 82, Шину Стёрд 80, Лилиан Мэтьюз 79, Барбара Роуз 79. Вторая степень: Джени Бартон 73, Дженнет Гейдж 72, Эйлину Доннелл 71, Джон Дейкерс 69. Остальные сдали. И снова Роуз сумела попасть в первую степень. Кинезиология с отличием Мэри Инуз 96. Первая степень. Оллен Люкос 89, Помело Нэш 88, Шенностёрд 87, Вильгельмина Хасселт 85, Рут Уэймарк 80, Дженнет Гейдж 79, Джоан Дейкерс 78, Барбара Руэс 78. Опять первая степень. Три первых места из трех попыток. И эта девушка, которая испытывала серьезные трудности в письменных работах. Привели очень сильные подозрения в том, что существовали и другие маленькие записные книжки. Ну ладно. Сегодня пятница. Завтра конец выпускных экзаменов. Вряд ли Роуш, после сегодняшнего утреннего случая, воспользуется какой-нибудь помощью на завтрашнем экзамене. Маленькая книжка, приготовленная на завтра, если она существует, останется невостребованной.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 Помело Нэш восемьдесят восемь, Вильгелимина Хасселт восемьдесят семь, Шинн Эшворт восемьдесят шесть, Полин Люкс восемьдесят один, Барбара Роус восемьдесят один. Барбара Роус восемьдесят один. Не успев подумать, воскликнула Люси. Да, удивительно, не правда ли? отозвалась мисс Люкс спокойно. Но она работает как негр. Она так блестает в физических упражнениях, что, наверное, ее сводит с ума мысль, что она может в чем-то оказаться последней. Ина, похоже, привычно возглавляет списки. О, Ина здесь только теряет время. Почему? Чем больше интеллекта человек вкладывает в свою специальность, тем лучше, не так ли? Да, но с таким интеллектом, как у Ины, можно быть во главе списков, вызывающих гораздо больше трепета, чем эти. Она фрустирует тратить свой талант. Мне почему-то кажется, что за сегодняшний экзамен Роус не получит восемьдесят одного балла, сказала Люси, когда они с Мис Люкс отошли от доски. Почему? Ей было трудно? Она еле вылезла, ответила Люсья, надеясь, что в ее голосе не слишком явно прозвучала радость. Но и жизнь добавила она, когда прозвонил колокол за пять минут до гонга и толпа мокрых от пота старших вылетела из гимнастического зала, срывая из себя на бегу туники и бросилась в ванной, чтобы успеть принять душ. Только подумать, как неспеша мы осваивали науки. В университете, я имею в виду. Когда мы сдавали выпускной экзамен, то остаток дня был почти всегда целиком наш, чтобы можно было прийти в себя. А для этих юных созданий экзамен часть распорядка рабочего дня. Из ванных комнат доносились несвязные крики. Ох, дони свиньство, это мой душ. Ну-ка животное, слей с мои ноги. О, нет, детка, это мои труши. Кинь-ка мне туфли, грингейдж, пол совсем мокрый. Нельзя ли не открывать так сильно холодную воду? Ты, голода. А знаете, им это нравится, сказала Люкс. В глубине души они любят и беготню, и тяжёлую работу. Это позволяет им чувствовать свою значимость. Мало у кого из них в будущем будут основания ощутить свою значительность, так что хорошо, что они получат, по крайней мере, представление, что это такое. Вы циник, заявила Люси. Нет, психолог. Мисс Люкс на ходу кивнула в сторону, откуда доносились шумы глав. Похоже на вольную борьбу, правда? Как будто все отчаянно злятся. Но это всё игра.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 Абсурдно думать о них как о встревоженных взрослых людях с дрожью, удерживающихся на пределе своих сил. Они непостоянны, как дети, их горести шумны, кричащи и приходящие. Люси в течение 5 дней с того самого часа, как на тарт под кедром в прошлую субботу, выказала глубокомысленную проницательность, всё время искала хоть намёк на какие-нибудь отклонения, на anormalность, неуправляемость и что? Она обнаружила один единственный совершенно нормальный и прекрасно управляемый пример нечестного поведения, ничем не выдающийся, разве что ловкостью исполнения. Как славно проговорила Генриетта, положив себе на тарелку нечто похожее на пирог с сырыми овощами. Я получила место в Уэльсе для маленькой мисс Томас, возле Абери Свита. Я так рада. В этом Уэльсе очень усыпляющая атмосфера, подумал, сказала мадам Лефевер, уничтожив впечатляющими хими словами идею Генриетты. Да, произнесла мисс Люкс. Кто там будет заставлять её будрствовать? Дело не в том, кто будет заставлять её будрствовать. Дело прежде всего в том, кто будет её будить, возразила мисс Рак, алчно поглядывая на пирог. Рак так недалеко ушла от того времени, когда сама была студенткой, что всё ещё продолжала испытывать постоянные голоды и не отличалась гастрономическими придирками. Уэльс её родная среда, Подавленно проговорила Генриетта, и я не сомневаюсь, что она совсем этим справится. Во всяком случае, в ней, у Эльсы, у неё нет шансов добиться каких-нибудь серьёзных успехов. Вольейцы необычайно провинциальны, в буквальном смысле этого слова. Я и раньше замечала, что они тяготеют к своей родной провинции. Для них лучше всего выезжать обратно домой, если есть такая возможность. К счастью, в этом случае всё очень удачно устроилось. Младший из трёх преподавательниц гимнастики очень подходит мисс Томас. Боюсь, она не слишком инициативна. Место для Томас единственное новое предложение, спросила Рак, налегай на пирог. Нет, был ещё одну, которую я хочу обсудить с вами. Ага, подумала Люси. Вот наконец и Арлинг Херст. Абатсволинг хочет, чтобы кто-нибудь целиком отвечал за младших детей, кроме того, ввёл уроки танцев во всех классах. Танцам будет уделяться большое внимание.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 Всё равно танцы в аббатстве Линг и сейчас в ужасном состоянии. Такое умывание рук на манер Пилата, несмотря на его негативный оттенок, показало всем достаточно положительным ответом. Ясно было, что Дейкерс поедет в аббатство Линг. А поскольку аббатство было хорошим местом, если уж нужно было идти работать в школу, Люси порадовалась же неё. Она оглядела глазами столовую, откуда, перекрывая общий гул, доносился высокий голосок Дэйкерса, рассказывающий свои впечатления от экзамена по патологии. "Дорогая, я ответила, что сустав становится резиновым, и я уверена, что это не профессиональный термин". "Предупредить обеих мисс Хоч", спросил Ирак. "Нет, сегодня я думаю только мисс Томас. Мисс Дэйкерс я скажу завтра. Пусть пройдёт в возбуждении". Когда преподаватели встали и пошли к дверям, Рак повернулась к студенткам, вежливо поднявшимся со своих мест, и на время примолкшим. И сказала: "Мисс Ходж ждёт мисс Томис в своём кабинете после ланча". Это была явно ритуальная фраза, потому что шум разгорелся прежде, чем преподаватели успели дойти до двери. "Место, Томи, поздравляю Томи. Ура, старушка Томи! Да здравствует Уэльс! Надеюсь, что тысячи в год, Том. Ну, разве это не прекрасно? Здорово, Томи!" А ещё не было сказано ни слова про Арренхерст.